Глава 61. В трубке тишина, хотя чего я ожидала. Вернула телефон на место, в сотый раз поправила волосы. В сотый раз разозлилась на себя за то, что мне не все равно, как я выгляжу. Мэтти еще не привели. Я одновременно и рада, и разочарована. Чем быстрее он придет, тем скорее все закончится. И все же... Я бы все отдала, чтобы оттянуть этот момент. Мне кажется, что я чувствую, как течет по жилам кровь, как поступает адреналин. Все мышцы и связки напряжены до предела. Я готова завыть. Через час все будет позади, превратится в воспоминание, говорю я себе, как учила Дженнис. Этот маленький трюк помогает справиться с тревожностью. Только я испытываю не тревожность, А настоящий животный ужас. «Помни, что все под контролем», на днях наставляла меня Дженнис. «Если станет слишком тяжело, ты всегда можешь уйти. Ты уже не маленькая девочка. У него нет власти над тобой». «Есть. Он сидит в тюрьме уже 20 лет, а я все еще обхожу стороной беговую дорожку на Парламент-Хилл. Никуда не переехала». Всё ещё каждый день веду с мамой одни и те же бесконечные разговоры, полные взаимных упреков и чувства вины. Я сижу на пластиковом стуле прямо, как жертва. Поясница болит, хочется облокотиться на спинку. Нет, я не подам вида, что мне неудобно. Не покажу, что боюсь. Будь я проклята, если доставлю ему такое удовольствие. Смотрю на прикрученный к стене телефон. По ту сторону прозрачной перегородки такой же. Пытаюсь представить, как он снимет трубку, что скажет. Не получается, и от этого я боюсь еще больше. Не знаю, чего ждать. В каком-то смысле наступает кульминация, к которой я шла всю свою жизнь. Вернее, я замерла в ее ожидании. Поставила все на паузу. Если нас определяют наши воспоминания, то кто я тогда? Женщина, которая не может отличить правду от лжи, не знает, кому верить? На ошибках учатся только если понимают, где ошибка, а где нет. Рост возможен только если есть от чего оттолкнуться. Я как увязший в грязи велосипед. Мне 32, а я все буксую на месте». Однажды я поделилась этой мыслью с Дженнис. Ее рассмешила моя нелестная метафора. Дженнис пишет книги по психологии в стиле «помоги себе сам», учит преодолевать душевные травмы и все такое. Язык для нее очень важен. Ковыряю заусенцы, затем прячу руки под себя, чтобы не показать Мэтти свою нервозность. И все равно покусываю губы, ерзаю на стуле. План выглядеть сильный, обречён на провал. Почему так долго? Я уже собираюсь встать и позвать кого-нибудь, когда из коридора доносится гулкое эхо. Кто-то идет быстрым шагом. Сердце бешено бьется, все во мне сжимается. Подступает тошнота. Дженнис посоветовала бы сосредоточиться на дыхании, но я не могу думать ни о чем, кроме приближающихся шагов. Лязгает металлическая дверь, и вибрирующий звук заполняет пустую комнату. Я подпрыгиваю от неожиданности. Что я здесь делаю? Чем я думала? Дженнис уверяла, что мне нужно поставить точку, но ничего не получится. Едва ли Мэтти сменит пластинку. И как мне узнать наверняка, что он не виновен? По глазам? Ну-ну. Шаги замедляются и останавливаются за дверью. В рту растекается металлический привкус, как если облизнуть медную монетку. Тут же я понимаю, что прикусила язык, и это вкус крови. С другой стороны прозрачной перегородки открывается дверь. Входят двое. Один в униформе, другой в наручниках. Второй протягивает руки, чтобы ему освободили запястья, а сам смотрит на меня и улыбается. В светлых волосах седина. Он похудел. На лице проступили морщины. Улыбается, как прежде. И глаза те же. Точно, как мои. Форма. Цвет. Не отводя взгляда, Мэтти садится, подносит телефон к уху, и жестом приглашает меня следовать его примеру. Я трясущимися руками снимаю трубку. «Привет, Софи».